Лицо Деметрия Лебания чуть скривилось. Императрица прекрасно знала, что слышать подобную похвалу именно от нее он вовсе не желал. Дерзкий и неотесанный юноша из Иерусалима не принес ему счастья. Вся эта аудиенция была ложным шагом, не следовало ее затевать. «Вы еще обязаны сказать мне одну вещь, Деметрий», — продолжала императрица. «Вы все твердите о какой-то большой революционной идее, с которой носитесь. Может быть, вы ее, наконец, откроете мне? По правде говоря, я что-то в нее уже не верю». Актер сидел мрачный и раздраженный. «У меня больше нет оснований умалчивать о своей идее», — сказал он, наконец, вызывающим. «Она связана с тем, о чем мы все время говорим». Он сделал короткую выразительную паузу, затем бросил очень легко. «Я хочу сыграть еврея Апеллу». Иосиф испугался. Еврей Апелла — это был тот образ еврея, каким его создал злой народный юмор римлян. Крайне противный персонаж, суеверный, вонючий, отвратительный, шутовской. Великий поэт Гораций 50 лет назад ввел этот тип в литературу. И теперь Димитрий Лебаний хочет — Иосиф испугался. Но он испугался еще больше, взглянув на императрицу. Ее матово-бледное лицо покраснело. В этой изменчивости и многогранности было что-то восхитительное и страшное. Актер наслаждался произведенным впечатлением. «На наших сценах, — пояснил он, — играли греков и римлян, египтян и варваров, но евреи еще никогда...» «Да», — сказала тихо и с усилием императрица, — «это хорошая и опасная идея». Все трое сидели молча, задумавшись. «Слишком опасная», — промолвил, наконец, актер, печально, уже раскаиваясь. «Боюсь, что не смогу ее осуществить. Мне не следовало открывать ее. Как хорошо было бы сыграть еврея Пелу не того смешного дурака, каким его делает народ, а настоящего, со всей его скорбью и комизмом, с его постами и невидимым Богом. Вероятно, я единственный человек на свете, который мог бы это сделать. Это было бы замечательно, но это слишком опасно. Вы, Ваше Величество, кое-что в нас, евреях, понимаете, но много ли еще таких людей в Риме? Будут смеяться, только смеяться. «И все мои старания вызовут лишь злобный смех, а это было бы плохо для всех евреев!» И после паузы добавил, «Да и опасно для меня самого перед моим невидимым Богом». Иосиф сидел, оцепенев. Все это вещи странные и сомнительные, и он тоже в них впутался. Он на себе испытал, с какой невероятной силой действует подобное театральное представление». Его пылкая фантазия уже рисовала ему актера Димитрия Либания на сцене. Он вливает жуткую жизнь в образ еврея Апеллы. Танцует, прыгает, молится, говорит тысячами голосов своего выразительного тела. Всему миру известно как изменчиво настроение римской публики. Никто не мог предвидеть, какие последствия до самой парфянской границы вызовет такое представление. Императрица поднялась. Своеобразным движением скрестила она руки на затылке под узлом волос, так что завернулись рукава и принялась ходить взад и вперед по всему покою. Шлейф ее строгого платья волочился вслед. Мужчины вскочили, как только поднялась императрица. «Молчите, молчите», бросила она актеру. Попея загорелась его идеей. «Не трусьте же, если у вас, наконец, возникла действительно хорошая мысль». Она остановилась рядом с актером, почти нежно обняла его за плечи. «Римский театр скушен», — пожаловалась она. «Или грубость и пошлость, или сплошные мертвые традиции. Сыграйте мне, еврея Апеллу, милый Диметрий», — попросила она. «Уговорите его, молодой человек». Обратилась она к Иосифу. «Поверьте мне, всем нам будет чему поучиться, если он сыграет еврея Апеллу.